Глава 4. Лорет. После ночного разговора с Элизабет дни завертелись. Утром ко мне зашел Андрей, проверил общее состояние, что-то подкрутил в настройках капсулы, спросил о самочувствии и убил мою надежду на получение нормальной пищи. «Джерри, тебе минимум пять лет придется питаться изолятами белка и аминокислотами. У тебя донорское тело от экспериментального биоандроида. Часть внутренних органов, в том числе и кишечники, еще не полностью развиты». Всё, что я могу, это попросить добавлять искусственные вкусовые добавки в блюда. Как позднее оказалось, пенопласт с запахом синтетической клубники на вкус ещё более омерзителен, чем просто пенопласт. Но человек удивительное существо, со временем привыкает ко всему. То, что в первый раз кажется просто несъедобным, на вторую уже попадает в категорию всё ещё отвратительно, но кушать-то хочется. А к десятому приему пищи и вовсе занимают позицию «Любая еда лучше, чем болезненные уколы витаминов и капельницы с глюкозой». Митар со мной был безупречно вежлив, предупредителен, но у меня постоянно складывалось ощущение, что он беспокоится не столько обо мне, сколько о вложенных в мое тело имплантах, наноботах и прочих вещах, суммарно стоящих, как несколько космических кораблей класса «Спейс Икс». Уже через 3 дня к визитам Андрея присоединилась молоденькая пиксиянка Ларет, сообщив, что она тренер по физической подготовке для бета-агентов. И с этого дня теперь будет по несколько часов в день учить меня управляться с новым телом. Поначалу я удивилась, Зачем мне могут потребоваться такого рода услуги? Но когда я полностью акклималась и попробовала взять стакан с водой в руку, он просто лопнул в моих пальцах, словно проколотый иглой воздушный шарик. Так начались мои первые уроки. Сначала они проходили в медицинском блоке, но уже через 2 месяца меня перевели в личную каюту. Вот металлический прут, попробуй согнуть его, но очень аккуратно. Лорд протянула мне прутик диаметром в полсантиметра с заострёнными концами. Я удивлённо пожала плечами, взялась за концы и медленно стала сдавливать их, формируя из палки букву S. Прут поддавался мне легко, я даже практически не прикладывала сил. Но в какой-то момент пальцы соскользили по гладкой поверхности, и кончик железки болезненно проткнул мою ладонь до крови. Несколько алых капель упали на пол, и тут же из раздвижной панели выехал робот-уборщик и стал тщательно убираться. Ай! Я не удержалась и поморщилась. «Я же сказала, что ты должна действовать аккуратно». Пиксианка поджала губы, а две из шести рук безвольно опустились вниз. «Ты поспешила». В тот момент я почувствовала себя действительно бездарным ребенком, который не может научиться складывать один и два. Поспешила, не поспешила, какая разница. Результат же есть, я плюнула на Жене в ладони и сложила дурацкий металл пополам. «Вот, я выполнила поставленную задачу, а рука швархи с ней. Заживет, тем более, что боль почти не чувствую». «Твой болевой порог поменялся из-за воздействия наноботов на нервную систему», раздраженно ответила Пиксиянка. «Но это не значит, что ты должна безответственно относиться к собственному телу». «Собственному? Ага, как же». «Не понимаешь?» переспросила Лоретт, а затем взяла у меня металлическую палку и, держа ее тремя руками, еще тремя ловко завязала в узел, словно это была веревка из самых обычных предельных волокон. «Но как?» Я с изумлением посмотрела на хрупкую с виду девушку. «У тебя тоже наноботы?» «Нет». Резко оборвала меня Лоретт. «Во-первых, никогда и никому не говори о том, что в твоем теле присутствуют эти молекулы. Даже слова такого не произноси». Меня посвятили в тайну сыворотки, но ты должна запомнить, что больше никому не сообщаешь данную информацию. Неужели тебя не предупреждали? Тебе повезло, они, по-видимому, полностью не активировались и не срослись с твоим организмом. Для особого отдела очень важно сохранять секрет сыворотки любой ценой. И если вопрос встанет о том, чтобы наплевать на вложенные в тебя деньги или же сохранить тайну, то организация, не задумываясь, выберет второе. «Весьма вероятно, что если ты кому-нибудь еще ляпнешь про нано-ботов, то умные частицы просто разнесут твой мозг к шварховой бабушке, поняла?» Я сглотнула и судорожно передернула плечами. «Такой исход событий как-то не приходил мне в голову». Заторможенный кивок несколько расслабил Лоретт. «Во-вторых, у меня есть шесть рук, и я научилась ими пользоваться так, чтобы никто не заподозрил во мне бета-агента. Посмотри, скажи, что ты видишь». Она выпрямила спину и отошла от меня на несколько шагов. Я прищурилась. Девушка как девушка, пшеничные волосы до лопаток, аккуратное лицо, чуть приплюснутый, большеватый нос, плотно чёрный костюм, точь-в-точь точь, как у Элизабет. Разве что закрывает шею целиком и с перчатками. Единственное, что немного смущало это шесть рук вместо привычных двух. Всё-таки Танор редко посещают туристы с других планет. Да, вроде бы выглядишь как обычная пиксиянка. Если бы на тебе ещё была надета не спортивная одежда, а какое-нибудь платье в цветочек, то я могла бы тебя принять за свою ровесницу. Ну, точнее, за ровесницу той, кем я была раньше. Настоятельно рекомендую тебе поскорее забыть прошлое и избавиться в речевых оборотах от конструкции, кем я была раньше, в моей прошлой жизни и так далее. Здесь никого не интересует прежняя Дженнифер. Весьма жёстко отдёрнула Ларет. Умом я понимала, что она права, но всё равно было немного обидно слышать такие бездушно-холодные слова. "А насчёт внешности ты права", продолжила Пиксианка, переключая внимание. "Никто в здравом уме не сопоставит меня с трёхкратным чемпионом боёв без правил на спутнике Каридо". Я потрясённо выпучила глаза. "Каридо планета-тюрьма с ядовитыми испарениями, на которой преступников заставляют добывать полезные для федерации минералы. А на её спутнике ежегодно проводятся самые жестокие бои без правил. Не на жизнь, а на смерть, так как бойцам уже давно нечего терять. Ядовитые испарения коридовы вызывают судороги, галлюцинации и сильнейшие боли. Даже самые здоровые гуманоиды могут прожить в этом адском месте от силы 5-8 лет, а уж обычный человек не более года. Слишком велика радиация и влияние атмосферы. Нам рассказывали об этой планете ещё в школе. На уроке мировой политики, и уже тогда я была шокирована тем, что некоторые гуманоиды могут вот так просто записаться на бой, понимая, что в случае победы максимум, на что можно рассчитывать, так это на месячный перевод на какой-нибудь астероид с более мягкими условиями, а в случае проигрыша наверняка расстанутся с жизнью. "Не всегда смерть это плохо", сообщил тогда шокированному классу учитель. «Бывают такие ситуации, когда смерть – это награда». Я смотрела на шестирукую блондинку, и в голове у меня всплывали тысячи вопросов. Как она оказалась на спутнике Коридо? Было ли это заданием, или ее кто-то подставил? Может, она сидела в тюрьме за какие-то преступления, и особый отдел смог ее выкупить? Как смогла выжить среди ядовитых испарений? «Не спрашивай!» – криво усмехнулась Пикси Янка, все прекрасно прочитав по моему лицу. Всё, что могу сказать, так это то, что в награду за успешное задание на Каридо мне разрешили отойти от полевых заданий, и теперь я просто тренирую бета-агентов на безимённом. Ларет протянула мне связанный узлом прут, и рукав облегающего комбинезона чуть-чуть задрался. На секунду моему взору явилась полоска кожи между краем одежды и перчатки, или точнее то, что раньше было ею. Уродливые бурые рытвины перечёркивались многочисленными рубцами. Будто кто-то пытался снять кожу с девушки целиком. Ох, непроизвольно вырвалось у меня. Нечего меня жалеть, Джерри. Это всего лишь кусок кожи, пускай и большой площади. Вот я скажу, ох, на твоей могиле, если ты и дальше будешь отвлекаться от занятий вместо того, чтобы учиться. Это было грубо, но действенно. Я резко выпрямилась и полностью сосредоточила внимание на металлическом пруте, завязанном в узел. Ликсиан камолниесно натянула рукава обратно и как ни в чём не бывало продолжила. Возвращаемся к нашему уроку. Твоя задача научиться пользоваться своими способностями так, чтобы в тебе никто не заподозрил сигма-агента. Муж поверят таких, как ты, нанимают не для статуса. В идеале ты должна будешь настолько слиться с окружением владельца контракта, чтобы тебя считали серой мышью, бестелесной тенью, ничего не значищей помощницей или комнатной собачкой. Ты никто. А твоя внешность шестилетней девочки ангелочка даёт тебе огромное, просто гигантское преимущество до тех пор, пока ты не начнёшь гнуть голыми руками железо на глазах у недоброжелателей. Но ты же сама мне дала задание согнуть этот шварка в прут. Искренне возмутилась я. Аккуратно. Ключевое слово в моём задании было аккуратно. В полевых условиях ты можешь выйти в туалет или спрятать руки под стол. а потом состроить невинные глазки и сказать «Ой, случайно сломалась». «С твоей моськой тебе поверят, но твои руки...» Она многозначительно указала на кровоточащую ранку на ладони. «Выдадут тебя с головой. У тебя повышенный болевой порог, искусственно созданный нано-ботами. Именно поэтому тебе надо виртуозно научиться владеть телом. Ювелирно напрягать каждую мышцу по отдельности. Представь. Тебе владелец подаст руку для рукопожатия, а ты не рассчитаешь силу и сломаешь её, или того хуже. Из-за неуклюжей случайности проломишь скафандр и станешь причиной его смерти в открытом космосе. Ларет неожиданно взяла меня за руку и подула на мою ладонь в область ранки. Я почувствовала лишь лёгкое касание ветерка. По идее, кровь всё ещё шла, и руку должно было от такого действия неприятно покалывать, но ни холода, ни боли я не почувствовала. Это было сродни тому, как ощущаешь свои дёсны и язык, когда отходит заморозка стоматолога. Частично, немного смазано. Чувствуешь? спросила Пиксианка. Болевой порог нам дан, чтобы мы заботились о своём теле и не приносили ему серьёзных травм. Боль это в первую очередь сигнал, что ты делаешь что-то не так. Например, если я голой рукой возьмусь за разгорячённый противень, то почувствую боль. Если продолжу держаться за него, то на этом месте появится ожог. Хороший агент должен уметь игнорировать боль, тогда когда это ему нужно, но помнить, что у всего есть своя цена. Я кивнула. Что ж, подвела итог Лорет. Двигаешься ты нормально, в жилой сектор тебя уже перевели. Так что со следующей недели будешь ходить со всеми на общее занятие. Куда ходить? Учиться, разумеется, в группы по теории с теми, кто только проходит курсы подготовки. «На тренировки по физической подготовке думаю поставить тебя с полевиками, кто поддерживает форму между заданиями. Будет глупо с твоими возможностями держать тебя среди новеньких». Это был наш самый длинный разговор с Лоретт за два месяца. Большую часть времени она предпочитала молчать или давать мне задания и наблюдать, как я с ними справляюсь, изредка отпуская колкие замечания. Причем задания были самыми разными и порой даже странными». Тренер бета-агентов могла попросить меня пройтись по коюте с полным стаканом воды на голове или нарезать какой-то овощ левой рукой. Она регулярно требовала продемонстрировать, как я переворачиваю электронную бумагу. Поначалу мне показалось это глупостью, но когда она попросила повторить эти же действия с закрытыми глазами, выяснилось, что я раздавила тонкие микросхемы. Ларет всегда была язвительной, немного грубоватой и крайне неохотно шла на контакт. За всё время я смогла из неё вытрясти лишь то, что безымянный, очень большой корабль с несколькими палубами. Это не просто флагман, а настоящий центр особого отдела. Именно здесь живут и учатся новички, а также периодически залетают уже состоявшиеся агенты, чтобы подлатать себя или дождаться нового задания. На Но мой вопрос, почему всё происходит именно здесь, в космосе, а не на какой-нибудь планете, ведь содержать такую станцию было бы в сотни раз проще и дешевле, даже на необитаемом астероиде». Лоретт посмотрела на меня так, будто я на ее глазах решила добровольно подышать ртутью и коротко процедила. «Джерри – особый отдел, тайная организация. Формально нас вообще не существует, как ты думаешь? Где легче спрятаться, на поверхности планеты или в глубоком космосе?» «Больше эту тему с пиксиянкой я не поднимала». Да и как-то расхотелось перебрасываться лишними фразами. С тех пор, как я увидела полоску ее настоящей кожи, мне стало не по себе. Понятно, что пребывание на кориду, да еще и такое длительное, три года, не остается без последствий. Но теперь, всякий раз, встречаясь с Лорет, я чувствовала себя неуютно. Мне чудилось, что пиксиянка держит на меня зуб. Ведь волею случая мне досталась новая внешность, а ей нет. Каждый день утром и вечером меня навещал док. Я привычно отвечала ему, что чувствую себя хорошо, а уж для той, кто пережил смерть, так и вообще чудесно, но он всё равно проводил внимательное сканирование моего организма. Однажды он заметил на моём лице тёмные круги под глазами. Ты плакала? удивлённо переспросил мужчина. Немного, во сне кошмары мучили, соврала я. На самом деле меня мучили не кошмары, а наоборот. Мне снились сны о родителях. сестре и ее муже, о том, как они счастливы. И каждое утро я плакала, потому что мне безумно хотелось хотя бы на миг увидеть их, обнять, сказать, что, что бы ни случилось, я все равно буду их помнить. Ну а почему-то признаваться в том, что отчаянно скучаю по своим родным, мне показалось неправильным, особенно после слов Лорет. Митар спокойно выслушал меня, посмотрел с тонким фонариком глазное дно и веки, а затем вышел из каюты, И вернулся уже с громоздким шлемом со множеством диодов и проводов. Док долго и тщательно выставлял на устройстве настройки, затем надел его на меня и включил на пару минут велев не двигаться. За эти пару минут я не ощущала ничего, кроме лёгкого покалывания и чесотки. Всредне той, когда голову напекает знойным солнцем под шляпой и отчаянно хочется снять её и запустить волосы пальцы. Однако после этой процедуры мне перестали сниться сны. Ни кошмары, ни мечты, ни воспоминания. Я стала спать так, будто кто-то каждый вечер просто добросовестно вынимает из меня аккумулятор и ставит его на зарядку. Что самое странное, после воздействия этого шлема плакать я перестала тоже. О родителях и дяне не помнила, знала, что они живут на Танорге, и раньше являлись моими самыми близкими людьми. Но все эти воспоминания как будто подёрнулись в голове лёгкой дымкой. Эмоции ушли глубже, чем вода уходит в недра земли в сердце пустыни. Путник может взять лопату и начать разрывать колодец в песке, но интуитивно он будет понимать, что это бессмысленно. Без дождя вода в разоритой яме не появится. Так и я чувствовала. что даже если буду тщательно перебирать каждый момент в своей памяти, он уже не принесёт тех эмоций, которые я испытывала в прошлой жизни. Как будто какую-то часть меня заморозили и похоронили заживо. В ночь перед тем, как Лорет сообщила, что хочет видеть меня на групповых тренировках бета-агентов, я сквозь дремоту услышала шаги в своей новой каюте. Открыла глаза и резко села на гелевом матрасе. Неожиданным визитёром оказалась Элизабет. Эльтанийка на этот раз была одета в какое-то роскошное сверкающее вечернее платье с длиннющим подолом, волочащимся за ней по полу, и немыслимым разрезом на бедре, доходящим практически до уровня пупка. Каким образом она держалась на ней так, чтобы выглядеть прилично, отдельный вопрос, стоящий немалых размышлений. Такое платье я видела до сих пор лишь на именитых звёздах, когда проводились прямые трансляции с фестивалей Голливуда. По замедленным движениям и тяжёлым шагам сразу стало понятно, что Элизабет крайне устала. Не спишь, хорошо. Выдохнула она, даже не посмотрев в мою сторону. Набрала на панели управления каютой быструю комбинацию, дождалась, когда из-за панели материализуется барная табуретка, подошла к ней и чертыхнулась, поняв, что в своей одежде просто не сможет забраться на высокое сиденье. В мгновение ока в её руке мелькнул ниоткуда взявшийся нож. Эльтаний коловка от крамсала внушительный кусок подола и уже спокойно уселась на табурет. Всё равно не моё платье. пожала плечами Элизабет. Пускай Кэролайн вообще скажет спасибо, что я взялась за её задание. Майк отказался со словами, что у него не получится достоверно сыграть Элтонику. В последней фразе явственно проступили нотки возмущения. Кэролайн агент олив класса, на всякий случай уточнила я. Да, а Майк типичный бета. Ему бы только всё взрывать и взрывать. Красотка поморщилась так, словно откусила хот-дог, а в него вместо обещанного кетчупа положили майонез. Мы работаем в тройке. Обычно они двое полевики, а я их страхую. Но не в этот раз. Ах, ладно, Элизабет махнула рукой. Я пришла не на жизнь жаловаться, а сообщить тебе, что поговорила с начальством и согласовала для тебя курс сигма-класса. Она внимательно на меня посмотрела, но я продолжила безмолвно сидеть на матрасе. А что мне ещё оставалось делать? Выражать шумную радость по поводу того, что одно неизвестное будущее заменяется другим? Странно и глупо. Не факт, что я это сообщение не является некой внутренней проверкой особого отдела. А я смотрю, ты не очень-то эмоционально восприняла эту новость, протянула Элизабет задумчиво. Но этот раз уже я пожала плечами. Сигма так сигма. Я рада, что не олев. Но не очень понимаю, как это повлияет на моё дальнейшее обучение, а поэтому не могу прореагировать как-то более эмоционально. Эльтоник кивнула, принимая ответ. Это означает, что у тебя начнётся учёба уже с завтрашнего дня. Одежда у тебя уже есть, а всё остальное принесёт робот, я позабочусь. Расписание занятий будет на твоём коммуникаторе. Она направилась к выходу из каюты и, уже переступая порог, загадочно бросила мне. «Приятно видеть, что у тебя есть задатки тени». И вот что это значило? Видимо, таким образом Элизабет своеобразно похвалила меня за то, что я не стала прыгать на матрасе и хлопать в ладоши после ее известия. Ведь тень – это что-то беззвучное, не имеющее собственных желаний и практически невидимое». Что-то мне подсказывает, что прореагирую я на её слова по-другому. Меня всё-таки против воли, но записали бы волев в класс. Так ничего и не решив, я повалилась обратно на мягкий гель. Утро-вечера мудренее, если, конечно, в космосе применимы такие слова, как утро и вечер.